РАЙСКАЯ ДУДКА Жили-были три брата. Двое умных, а третий — Иван Дурак. Вырыл Дурак яму. Стану, говорит, волков ловить. Вот в первую же ночь попал в яму серый волк. Дурак пошел и выпустил его на волю. Приходит домой, братья спрашивают. — Что, поймал? — Нет, братцы, попалась в яму попова собака. Я ее назад выпустил. — Какая собака? Да такая серая, большущая, глаза так и светятся. Да ведь это волк. Но пусть в другой раз попадет, ни за что не выпущу. На другую ночь попала в яму лисица. Дурак пришел и ту выпустил. Что, поймал, спрашивают опять братья? Нет, братцы, попалась попова кошка с большим пушистым хвостом. Эх ты, дурак, ведь это лиса. Ну пускай, в другой раз попадется, от меня не увернется. На третью ночь попала в яму какая-то деревенская баба. Дурак пошел. «Ага», — говорит, — «попалась». Взял дубину, убил ее до смерти и волочит домой. «Дурак, где взял мертвую бабу?» — спрашивают братья. «Какая баба? Это лисица в яму попала. Я ее поленом и доконал». «Ах ты, бестолочедокая, с тобой беды наживешь». И задумали умные братья бросить дурака и бежать от него в иное место жить. Сговорились и собрались бежать ночью. Только дурак подслушал их уговор, взял ступу и побежал вслед за ними. Братья в лес, и он в лес. Так они ушли от дурака. Что тут делать? Время ночное, пришлось в лесу ночевать. Вот они влезли все трое на деревья, уселись на ветках и сидят себе. На ту пору ехали мимо купцы-разносчики. «Что нам плутать-то ночью?» говорят между собой. «Остановимся у этого дерева, отдохнем до утра». А как станет светать, так и в путь поедем. Остановили вазы, распрягли лошадей и сели под тем самым деревом, где дурак спрятался. Развели костер и давай варить кашицу. Вот дурак сидел-сидел и стал говорить братьям. Ох, братцы, усцусь серусь. Молчи, чего доброго услышат, да, пожалуй, разбойники. Беда будет. Ох, не втерпешь, приходят. Право, усцусь усирусь, братцы. Ну, сере, только потихоньку. Дурак и давай срать, да прямо в кашуцу попал. Что такое, говорят купцы? Кажись, дождя нет, а капает. Не лежь или подшучивает? Тут дурак как пернет, да дриснет во всю мочь. И выпустил из рук ступу, полетела вниз. Купцы всполошились добежать и ушли в разные стороны. Весь товар покидали. Братья слезли на землю и поделили меж собой. Умные взяли себе красный товар, а дурак целый его сладану. Сейчас положил его в кучу, зажег и пустил хвалу к Богу. Только прилетает к нему ангел Божий и говорит. — Ну, мужичок, за то, что ты не пожалел целого воза Ладану и пустил такую хвалу Богу, сказывай, чего ты желаешь. Все тебе дано будет. — Дай мне, — говорит дурак, — что у Бога в раю за дверьми висит. Ангел полетел и принес ему дудочку. Вот дурак взял райскую дудочку, пошел к папу и нанялся в работники. Лошадей пасти. — И что же? Как только пригонит дурак лошадей в поле, то и зачнет играть на своей дудочке, а лошади в пляс пойдут. Так целый день. Он на дудочке играет, а лошади пляшут да пляшут. Исхудали бедные. Спрашивает поп работника. Что у тебя животные-то исхудали? На какой траве пасёшь их? На хорошей, батька. Лучше нигде не сыскать. Да и сам погляжу, думает поп. На другой день дурак погнал лошадей в поле, а поп собрался, да следом за ним и залез в терм. Дурак пригнал поповские животы, сел под кустик, вынул дудочку и принялся наигрывать. Стали лошади плясать. Схватился поп трепака откалывать. Уж он плясал-плясал, весь-то ободрался, искололся и до тех пор выделал ногами всякие штуки, пока дурак играл. Измаялся поп, еле ноги тащит. Прибрел кое-как домой и говорит по подье. «Ну, матка, у нашего работника есть такая дудка». Что кыль заиграет, ты и мертвый распляшется, а живому и удержу нет. Ах, батька, как бы мне послушать. Сама проси, а с меня уж будет. Я и слушать не стану. Вечером только работник пригнал лошадей, попадья и просит Заиграй, пожалуйста. Хорошо, говорит дурак. Попу слыхал, живо побежал на чердак и спрятался в сундук, а попадья на ту пору квашню умесила Вот дурак достал дудочку и заиграл. Пошла Попадья по избе плясать вместе с квашнёю. А Поп сколько ни крепился, не мог выдержать. Выскочил из сундука, и ну по чердаку отжаривать. И до тех пор плясал, пока с чердака упал, до да работника играть перестал. Смотрит Поп, а Попадья до того доплясалась, что язык высунула. «Ах, матка!» — говорит Поп. «Наняли работника себе на беду, на горе. Давай убежим из дому». «Убежим, батька». Вот они с вечера наклали целый мешок книжек, и поставили в угол. Дурак потихоньку выбрал из мешка все книжки и залез в него сам. Ночью поп проснулся и будет по «Вставай, матка! Бежать пора!» Подняли они мешок и пошли из дому. Шли, шли! Вдруг работник как закричит из мешка? «Что ж ты, батька, возьми меня с собой!» «Ах ты проклятый! Гонится за нами следом! Побежим скорее, матка!» И припустили бежать, сколько силы хватило. Бежали, бежали, уморились, И стали было опять шашком идти. Тут работник как закричит. «Батька, возьми меня с собою!» Они опять принялись бежать. Так, наконец, измаялись, что и ноги не держат. «Ну, что будет, то будет. А остановимся здесь отдохнуть», — говорит поп. Бросил мешок на земь. Глядь, лезет оттуда работник. «Не стыдно ли тебе, батюшка? Сам пошел с матушкой, а про меня и забыл». Вот все трое подошли к реке и остановились ночевать на бережку. Поп положил работника с края реки и говорит Попадье, «Как только заснет батрак, ты его и столкни в воду!» Работник подслушал эти речи и не спит, ворочается. Прошло немного много, мало времени, уснули и Поп и попадье. Он сейчас перетащил Попа на свое место, а сам на его место лег. Попадье проснулась, да как толкнет Попа в воду! Пошел на дно рыб считать. Наутро проснулась, где Поп? Черти с водяным утащили. После того, Попадья пошла замуж за своего работника. И стал Иван Дурак за попа. Хоть ни читать, ни обедню служить не умеет. А стой той еще до прежде жил архиерей. Вот одного собрался архиерей и поехал под начальной церкви смотри, да попов судить. Приезжает в то самое село, где Иван Дурак в попы угодил. И прямо в церковь. Что делать? Надо обедню служить. Вот Иван Дурак нарядился в ризу, Взял в руки книгу и давай читать. Братья! Был Архирей гулял с моей попадьей, милости прошу и теперь с ней гулять, и ныне, и присно, и во веки веков. И твердится одно да одно. Архирей слушал, слушал, и говорит: Много церквей я объехал, а такого умного папа нигде еще не видывал. Всю службу церковную знает.